Глава пятая В пустом и уже чистом зале таверны Арнар появился через несколько минут. Вышел, бедром открыв дверь кухни, с заставленным деревянным подносом в руках. Мгновенно отыскал устроившуюся за небольшим столиком у окна меня и уверенно зашагал навстречу. Я подскочила, желая помочь, и услышала «Принеси бокалы». Сначала дернувшись исполнять спокойное распоряжение, тормознула, сморщилась и недовольно уточнила: "Вино?" Арнар внимательно посмотрел в мои глаза, скривившись сильнее, честно призналась: "Я не пью." Темные брови мужчины удивленно приподнялись. "Не пьющие управляющие таверны?" переспросил насмешливо, пристраивая поднос на краю стола и принимаясь. «Переставлять наш поздний ужин». Воинственно сложив руки на груди, заметила стереотипное мышление. Арнар не стал со мной спорить. Глянул искоса и озвучил свой аргумент. «Я не устраиваюсь на работу в сомнительные заведения». Скривившись вновь и справедливо обидевшись на нелесную характеристику, уже решила было, что, кажется, придется поругаться как мужчина шумно выдохнул. Выпрямился, подхватил пустой поднос под мышку и примирительно предложил. «Один бокал, в честь увеличения рабочего коллектива». «Нет, ну если так...» «Ладно», — сдалась, протягивая руку. Мак улыбнулся и передал мне поднос. Когда убегала на кухню, отчетливо ощущала его изучающий взгляд, а когда вернулась с двумя бокалами и остатками клубничного пирога, Арнара в зале уже не было. Мужчина появился через минуту, вышел со склада, запечатанной темной бутылкой в руках. Нашел погреб, поняла, двигая тарелки и пристраивая на ограниченной поверхности блюдо с пирогом. Заметил вчера ночью когда кровать спасали, подтвердил, подходя к столу. Бросила на него насмешливый взгляд и улыбнулась. Бутылка оказалась на краю стола, а новый работник — за моей спиной. Жутко смутившись и растерявшись, я неловко села и невольно затаила дыхание, ощутив, как мой стул с осторожностью придвигают к столу. — Как леди? Сердце замерло, щеки покраснели а смущенная улыбка напрочь отказалась пропадать с моих губ. Арнар обошел стол, сел напротив, и тепло улыбнулся моему беспомощному виду. Взялся за бутылку, кивнул на пирог и произнес. «Я не ем сладкое». Нервно поправляя волосы, напомнила. «Я не пью вино». «Справедливо», — кивнул мак, откупорил бутылку и разлил багровое содержимое по двум бокалам. Один подхватил сам, второй протянул мне, а когда я осторожно приняла и замерла, мужчина приподнял руку и торжественно провозгласил «За нашу судьбоносную встречу и моего очаровательного работодателя». Не в силах собладать со смущением, лишь отсолютовала в ответ и уделила все свое внимание напитку. Для начала поднесла бакал к лицу и вдохнула едва уловимый сладковатый ягодный аромат. Затем прикрыла глаза и сделала маленький глоточек. На вкус вино оказалось совсем не сладким, а терпким, немного рисковатым и совершенно не таким, как я ожидала, но вроде бы неплохим. Сделала еще один крохотный глоточек. Наконец уловила ягодные нотки, удовлетворенно кивнула и открыла глаза, чтобы наткнуться на изучающий взгляд Арнара. «У тебя такой сосредоточенный вид!» Тепло пояснил он причины своего повышенного внимания. «Ты впервые пробуешь вино?» И потянулся к блюду с мясными котлетками. «Нет». Медленно проговорила, перекатывая бордовое содержимое по прозрачным стенкам и сквозь стекло, глядя на то, как мужчина кладет две котлеты вначале на мою тарелку, затем пять — на свою. Просто пытаюсь понять, насколько скоро нам ожидать неприятностей. Заинтересованный моими словами, Арнар скинул брови и посмотрел удивленно, отставляя блюдо на стол и берясь за салатницу. Неприятности связаны с дурной репутацией данного заведения или с твоим отношением к алкоголю. В проницательности ему не откажешь. Второе, — улыбнулась магу и осторожно разливающемуся внутри расслабляющему теплу. Мой дед был зельеваром. Я слышал эту историю. Наложив нам салат, улыбнулся мужчина. Твой дед на пьяную голову выиграл эту таверну, а потом и проклятие на нее. — Ага, — подтвердила весело, невольно делая еще глоточек довольно вкусного напитка. Только мало кто знает, что у дедушки младший сын тоже в зельевар пошел и пить не научился. Мама оказалась умнее и выбрала лекарское направление. — А ты? А я семейному проклятию не поверила и исключительно из упрямства пошла в зелье вары. Призналась со смешком. Как выяснилось, зря. Мой новый работник рассмеялся, негромко, хрипловато, и так, что у меня дыхание невольно перехватило. Я даже заслушалась. Ел он быстро и сосредоточенно, умудряясь при этом сохранять грацию и величие. Раньше я как-то не особо задумывалась, сейчас же точно поняла. Аристократ, воспитанный, элегантный, благородный, теперь работает на меня. Будь я менее уставший и чуть более нетрезвый, мне бы точно было неловко ужинать с человеком высокого положения. А так? — Ты же лорд, Арнард? — спросила, когда наши тарелки опустили. Выдавая военную выдержку, маг даже не вздрогнул лишь вскинул на меня предостерегающий мрачный взгляд и неуловимо напрягся. Воздух стал плотнее и холоднее, дышать стало тяжелее. А я? Я внезапно поняла, что такой ледяной и немигающий взгляд может быть только у очень сильного, могущественного и властного человека.